Никтон состоит из свободно плавающих в толще воды организмов, преимущественно хищных, и включает более 20 тысяч разновидностей рыб, а также кальмаров, тюленей, морских львов, китов.